Глава 63. Если бы наскочили на мир с прямого разгона до да на полной скорости, точно поубивались бы нафиг, размазала бы всех по стенкам рубки и по палубе за милую душу, повыбрасывала бы за борт. Но крутой разворот и дикие маневры лишенного управления катера несколько ослабили инерцию движения. Они благополучно пронесли сквозь скальную вилку. Впрочем, в благополучный сход сейчас верилось слабо: удар, толчок. Грохот, скрежет, вой перенапряженных двигателей. Из воды они вылетели на твердое, податливое, но основательное, цепкое, вязкое. Встали, сели, повалились с на бок, накренились, черпанули воды, увязли плотно и надежно. Палуба сотрясалась и дёргалась, как обезумевшая, под ногами вздрагивала нутру катера. Откуда-то из сокормы летели и летели брызги. Песок. Галька. «Отключить! Отключить долбаную машину, пока винты совсем не угробили! Нахрен!» Бурцев поднялся. Кое-как по перекошенному вибрирующему полу Рубки добрался до приборов управления. Заглушил двигатели. Раумбот затих. Умер. Но за спиной еще что-то стучало. Глухо и без умолку. Бурцев оглянулся. Асфальт! Поляк почем зря лупил немца латной у рукавицы. Пленник уже не смеялся и не улыбался, даже не кричал. Зубы и кровавые сопли разлетались по рубке, Торчавшая из спины эсэсовца рукоять кольтелла скребла металл. «Псяк рев! Псяк рев! вся крев выплевывал свои незамысловатые ругательства поляк. Гаврила глухо стонал и ворочался под штурманским столом. Видать, конкретно приложился головой. Джеймс пытался оттащить сбешенного добжинца от немца. Бурцев поспешил на помощь Брави. «Прекратить!» Освальд не прекращал. Пришлось встряхнуть пана как следует. Привести в чувство. Вроде успокоился. Застыл. Тяжело дыша и глядя налитыми кровью глазами в разбитое лицо эсэсовца. «Вы все равно подохнете, Чуть слышно изрек немец. «Все!» Подох! Больше он не произнес ни слова. Побулькал, похрипел с полминуты. Затих. Сдох сам. Первым. Джеймс перевернул труп на живот. Выдернул нож. Бурцев сплюнул. Вышел из рубки. Покосился на люк грузового отсека. Люк как люк. Здоровый и запертый. Опечатанный. Опломбированный. С громадным замком. Ладно, еще будет время посмотреть, что упрятано в недрах катерка. А пока. Он перегнулся через борт, осмотрел судно. Несколько дощатых щитов слетело скрепление и плавало сейчас на мелководье. Сорвался и, смяв палубное ограждение, вывалился за борт кран-лебедка. Но в остальном надо отдать фрицам должное. Раундбот был сделан на совесть. Корпус катера достойно выдержал удар. Течи вроде нет. Огорчали, правда, погнувшиеся лопасти винтов которым пришлось загребать не воду, а песок и морскую гальку. Но ничего, такая беда и не беда вовсе. В общем-то, можно сказать, повезло. И все же везунчики были невеселы. Бурцев с каменным лицом молча вышагивал по накорнившейся палубе. А чему радоваться, если даже от берега как следует не отплыли? Вон маячит еще на горизонте венецианская колокольня. Глянет какой-нибудь хранитель гроба оттуда в бинокль. А угнанный катер, туточки, как на ладони. Да и без бинокля, наверное, их разглядеть можно. А ну как пошлют фашики в догонку карательную экспедицию. Васлав! позвал Бурангу. Глазастый лучник Юзбаши указывал на море. Хепс! Уже послали. Несколько точек вынырнули из-за песчаной косы, рассыпались по водной глади. Точки приближались медленно, осторожно. Переставали быть точками, обращаясь венецианские парусники и галеры. А, не нехило. На них что же, весь флот республики бросили? Проверку на вшивость устроили? Психологическую атаку? Ну-ну. Неподвижный раумбот сидел на мели кормой к противнику. И весьма кстати. Бурцев встал к 20 миллиметровке. Повернул пулемет. Пощелкал с железками. Проверил. Все в порядке. МГЦ-38 от удара судно Амель не пострадал. Зенитный лафет с клеймом L, C-38 тоже. Станина позволяла легко ворочать громоздкое. 700-800 кг. орудие во все стороны. Хоть по горизонтали, хоть по вертикали. Максимальный угол подъема был обычным для большинства немецких зениток. Плюс 85, что позволяло даже с близкого расстояния расстреливать высокие береговые цели. При этом минимальный угол был снижен до минус 25. Тоже очень удобно. Можно всадить очередь под ватерлинию противника хоть при абордажной схватке. В авангарде венецианского флота шел Буцентавр. Оцарапанный бок, несколько недостающих весел, сломанных храм-ботом и ручной пулемет на носу галеры. Да, вряд ли этот плавучий дворец спешил сейчас на древний обряд с с морем. О том, кто заправляет флотилии, гадать не приходилось. Синьора Типола завалили и затоптали во всеобщей панике. Сенаторы-аристократы разбежались. Венецианские гвардейцы со своими кондотьерами тоже. Остаются немцы, больше некому. Конфисковали, небось, хранители гроба и братья ордена Святой Марии корабли, что получше, загнали на суда перепуганных морячков до да грибцов, кого сумели поймать, и полный вперед. Под тевтонскими мечами и шмайсеровскими стволами. С буцентавра ударила пулеметная очередь. Первая предупредительная. Пули просвистели над катером. «Рус, сдавайся!» Донесся усиленный мегафоном голос. Ты есть деваться некуда! Ты есть сопротивляться бесполезно. Ага, как же бесполезно! Рано растыкались мне, и предупредительной пальбой воздух сотрясаете по напрасно мать вашу. Бурцеву предупреждать было некого. И терять нечего. А потому он бил на поражение сразу Бил, пока не опустошил магазин. А опустошив, перезарядил пулемет и добавил снова. И еще раз перезарядил. И опять. Частыми короткими очередями. с Спаросников и Галер отвечали редко. Не мудрено. Зенитная 20 мм все-таки посолиднее ручных пулеметов и шмайсеров будет. Шмаляла она не пулями даже, а 100-граммовыми снарядиками, которые прошивали деревянный венецианский кораблик на вылет от носа до кормы и до 400 выстрелов в минуту эта машина выдавала исправно, даже с учетом перезарядки. Так что Бурсов и сам едва не оглох от лая кормового орудия, и команду свою перепугал до полусмерти. Но нормалёк. Изрешеченный Буцентавр вартанул Шла к дну еще одна галера поменьше. Заваливались на бок два парусных Кога. С других сутов изрешеченных и относительно еще целых в панике бежали венецианские мореходы. Люди так и сыпались за борт, в надежде добраться до берега вплавь. А Бурцев расстреливал неповоротливые плавучивые мишени, как в тире. Неторопливо, вдумчиво, со вкусом, с расстановкой. Короткими, в 3-4 патрона очередями. Корабли тонули, и в конце концов за венецианцами последовали немцы. Братья Святой Марии срывали доспехи. Хранители гроба избавлялись от громометов. И те, и другие налегке прыгали в воду. Прыгали. Прыгали. Брошенные команды, лишенные управления суда, неудачно поймав парусами ветер, переворачивались. Две-три полузатопленные посудины летучими голландцами дрейфовали в открытое море. И лишь с полдюжины быстроходных когов Арикарда, вовремя выйдя из-под обстрела, благополучно скрылись за песчаной косой. Остальные... В общем, Венеция сегодня осталась без флота. А какая теперь фашистам польза от Морской Республики, лишенной кораблей? Бурцев еще раз глянул через прицел на уходящую под воду корму Буцентавра. Процедил сквозь зубы. «А вот не будет вам сенса!» Но и радости от победы тоже не было. Наоборот, кошки скребли на душе. Теперь враг катеру, застрявшему на мели, конечно не сунется. Теперь он их попросту возьмет измором. «Да, ситуация. Добираться до берега вплавь? Далековато вообще-то». И к тому же наверняка их там будут ждать. Значит, что? Значит, куковать на островке Раумботи и ждать голодной смерти? В любом случае, Палестины им уже не видать, как своих ушей. А ему не видать и Далаидки. Нет!» Бурцев тряхнул головой. Он так не согласен. «Славно! Ох, славно ты, их, Василь! Ликовал Дмитрий. Новгородский сотник аж пританцовывал возле зенитки. Бурцев не ответил. Ушел в руку, злой и мрачный. Столкнулся в дверях с Джеймсом, вытаскивавшим трубками к моториста «Как дела, капитан воевода?» Бурцев ответил как есть. Запомнившимся итальянским словечком ответил. «Мерда!» Джеймс, понимающий, хмыкнул. «Хм, значит, пора держать совет. Как там у вас в русичей говорится? Одна голова хорошо, а много...» «Больше!» буркнул Бурцев.